«Видимо, не до конца. Я не был ни на каком причале, ни в каком трамвае, и ты меня никуда не толкал. Может, тебе пить не стоит, старик?» Он ничего не понимал из того, что происходило сейчас между ними. Кто-то из них действительно сбрендил, но Лазер не скажет больше ничего другого, это было ясно. Он повернулся, не говоря ни слова, и пошел назад. Сзади раздался шум лифта, вызванного лазарем. Потом наступила тишина, и в этой тишине все так же тихо, но отчетливо прозвучал вопрос. «И, кстати, какого хрена я должен был ее спасать? Она же выбрала тебя!» Он не успел даже повернуться. Створки лифта мягко сомкнулись, и шум кабины постепенно затих у него за спиной, Вернувшись в комнату, он спросил у кого-то, кто более всех походил на ее хозяина, знает ли он того парня, который сидел напротив, и все за которым он вышел в коридор. Тот старательно напрягал память, но ничего толком вспомнить не мог. Имя журналиста Петра Лазаревича было ему известно. Он не то чтобы постоянно, но периодически читал его злые и умные материалы, рискованно затрагивающие интересы правящего истемблишмента и проливающий свет в самые темные грязные закоулки большой политики. Этот человек с типичной внешностью московского тусовщика, средней руки, веселый, чуть нагловатый, но, несомненно, неплохо образованный умеющий, когда захочет достойно себя вести, ничем даже отдаленно не напомнил ему Лазаря. Впрочем, с момента их последней встречи прошло двадцать с лишним лет. Да, на Байкале. Лазаревич остановился у двери и смотрел на них открыто и доброжелательно. «Я виноват, увлекся, но готов просить прощения и ответить на все ваши вопросы. Готов», словно говорил его ясный взгляд. И будет ей-богу несправедливо выставлять меня сейчас на улицу под проливной дождь, как паршивую, к тому же нашкодившую собаку. — Вы там бывали? — Бывал когда-то давно. Случайный, казалось, вопрос вроде бы разрядил обстановку. По крайней мере, в защиту Лазаревича прозвучал, хотя и несколько иронично, первый голос — «Собственно, вас никто и не выгоняет, господин журналист. И куда вы сейчас пойдете? Умирать на нашем пороге?» Лазаревич только разлил руками и грустно улыбнулся. «Очень вероятно. Мне кажется, я настолько вас достал, что вы готовы дать мне хорошего пинделя, уж лучше сам?» «Ты прав, Пит. Лучше бы тебе самому». Самому пустить себе пуль в лоб или, к примеру, не завязнуть в грязи в своей машине, а взорваться вместе с ней, еще лучше бы тебе, грязный ублюдок, вообще не родиться на свет. Она размышляла так и разглядывала его безостенчиво в упор, улыбаясь при этом слегка отстраненно. удивительно, никто до сих пор не свернул тебе шею, и ты мерзавец. Наверняка сломал ни одному человеку жизнь за столько лет. Лет и вправду прошло уже очень много, и многое изменилось в мире. Она даже не сразу узнала его, хотя ничего не забыла. Возможно, впрочем, дело было именно в этом. Она помнила все до мельчайших деталей, и она очень хорошо помнила его тогдашнего Теперь же он очень сильно изменился, даже помолодел. Точнее, он всегда был моложав, но в те давние годы старался казаться старше и солиднее. Теперь же, напротив, неявно, но все же молодился. К тому же у него появился стиль, и он умел ему соответствовать. Тогда он и понятия не имел, что это такое. А верхом совершенства считал наличие настоящих, фирменных джинсов и японских часов Сайко. Он по-другому говорит, теперь и не умел. Наверное, он по-другому и думает, но она готова была заключить самое рискованное пари.